Глава двенадцатая. Ужас! вторила я, подергиваясь в панике, забыв, что я некромант. Я вообще не должна бояться особенно мертвых, лающих собак. Я смелая и непобедимая. Я собираюсь освободить папеньку из тюремного заточения. Хрипящая и давящая своим мертвым противоестественным лаем, собачка понеслась ко мне, хаотично подпрыгивая и крутя головой практически на 180 градусов. Мне стало жутко, и захотелось резко стартануть в сторону магического участка, плюнув на план внезапного нападения на магов и на ядовитые шуточки дракона. Готова была бежать прямиком в карцер к папеньке, запереться изнутри и ключ проглотить. «А кто тут у нас такая милая собачка?» Просюсюкал страшный пожиратель душ и погладил чудовище призрачной рукой. Из пасти вывалился полуистлевший язык, и псина радостно завиляла маленьким хвостиком, нервно похрипывая. «Смотри, какая лапочка!» Похвалил Дину чешуйчатый придурок и потрепал за ухом. У меня нервно дернулся глаз. И в районе солнечного сплетения мигом скрутило тугой тошнотворный узел — «Драконий кошмар! Мне достался самый странный дракон из всех когда-либо существовавших! Помогите, чем можете! Умоляю!» Никто не отозвался на мои молчаливые призывы. Пришлось взять себя в руки и приказать собакам двинуться в сторону участка. «Закрой всех своей магией», — посоветовал Хемгред. «Уже утро. Мы соберем кучу зрителей, пока доберемся, и наш план потеряет смысл. Хотя о чем я? Ничего более дикого я не совершал даже при жизни». «Бедолашка!» — пожалела я дракона, причитая. «И никто, кроме меня, тебя не видит. И никто, кроме меня, не пожалеет и чешуйки не оборвет». Хемгред превратился в ящера и облизал меня своим колючим ледяным языком. Топнула ногой в ярости, прожгла негодяя убийственным взглядом и в бешенстве выпустила свою магию, накрыв всех нас защитой от посторонних глаз. «А ты вкусная?» — поинтересовался дракон. «Свои гастрономические предпочтения? Оставь при себе, пока я добрая!» Злобно выплюнула я. «Гад ползучий!» Меня тут же снова облизали, доводя до нервного тика. «Дина, оближи хозяйку!» — приказал моему умертвию Хемгред. Собачонка не заставила себя долго ждать, подскочила ко мне и лизнула пальцы рук. Где-то внутри сердце оборвалось и камнем упало в сапог, когда по моей коже проскользнуло что-то склизкое и явно неживое. «Ну, и как она? Вкусная?» — спросил Дину дракон, игнорируя мое остолбенение. Та издала что-то радостное, отдаленно напоминающее лай, и так старательно стала изображать одобрение, что во время очередного взмаха у нее отпал хвост. «Значит, вкусная!» — сделал вывод ящер и поплыл по воздуху впереди процессии, лежа на боку, красиво сложив передние лапы и положив на них морду. «Поверь мне, я найду способ от тебя отделаться!» Спокойно сказала я, после того, как пару раз глубоко вздохнула, мысленно выматерилась и в красках представила, как огромной магической пилой отрезаю золотую голову, а потом собираю в корзину получившиеся опилки и отношу к ювелиру. И двинулась следом. «Мечтай!» — поддел он меня. Ты связала нас навечно. «Мы будем долгие-долгие годы оставаться рядом, рука об руку, всегда, до последнего твоего вздоха». Он мечтательно замолчал. Дина гавкнула в знак согласия. Похоже, огромный дохлый дракон и маленькая дохлая собака понимают друг друга с полуслова. «В каком мире я живу?» Папенька счел бы все это очередным пьяным бредом. На улице появлялись люди, их было мало, но это уже говорило о том, что незаметно нам не пройти. Оры и пухи иногда шипели на прохожих, отчего те нервно оглядывались и улепетывали вдоль улицы, сверкая пятками. Дина тоже вносила иногда свою лепту, нервно потявкивая хрипшим голосом. Когда мы подошли к площади, на которой расположился участок магов, было уже почти восемь утра, город стремительно оживал». Чтобы не сталкиваться с прохожими, я сняла защиту, вызвав массовые истошные визги и радостные вопли дракона, ликовавшего из-за того, что впервые боятся не его. «Не мешал бы ты мне захватывать участок», — вежливо попросила я Хемгрета. У того от удивления отвисла призрачная челюсть. «Мы договаривались», — напомнила я. «Я побеждаю магов. Ты не мешаешься». «Скучно», — подобрал челюсть дракон, — «Пошли на середину площади, устроим осаду и выдвинем требования по освобождению заложника. Надеюсь, сразу станет веселее». Расправила плечи и, гордо вышагивая, пошла в сторону участка. Мои собаки, словно почувствовали битву, вывалили сиреневые языки и угрожающе зашипели. Дина была в своей тарелке. Она яростно подпрыгивала и взбешенно облаивала всех и каждого, пугая даже меня своей эксцентричностью. «Дина знала, что этот день когда-нибудь придет». Она прожила ради него пятнадцать долгих лет. Перевел ящер лай мелкого энергичного умертвия и встал рядом со мной в виде человека-призрака. Мы смотрели на двери участка, стоя в гордом одиночестве посередине небольшой площади. Из окон на нас глазели маги. — Ты все правильно сделала, девочка. Неожиданно похвалил меня Хемгред. Заявить о себе как о некромантке прилюдно — это для тебя шанс выбраться из проблемы. Вероятность того, что король Рагентара узнает о твоем существовании, теперь очень высока. А если о тебе узнают, то ты не попадешь в недобрые руки темного мага. Дракон был серьезен. Теперь нужно устроить маленький зомби-апокалипсис. Кто такие зомби? Спросила я, старательно делая вид, что тупа, как пробка из папиной бутылки, и что захват участка — ничто иное, как результат галлюцинации моего безумного детского мозга. И они же стали причиной того, что я решилась на такую глупость, как война с магами. Умертве. Улыбнулся широкой обезоруживающей улыбкой Хемград, А дракон-то, похоже, догадался о моих далеко идущих планах. В дверях участка появился первый маг. Мои псы немедленно приготовились к атаке, следом за ним вышел черный. Его губы дрогнули в хищной многообещающей полу улыбке, а я вспомнила платье, висевшее у него в шкафу. Расчитывать на многое мне не приходилось. Магия князя убьет моих в считанные секунды. Возможно, Дину не сразу, но и с ней он справится. Дать достойный отпор мне не под силу, но я уверена, что про меня уже понеслись новости по городу, и слух дойдет до короля. Бегать от черния по Рагентару теперь нет надобности, замуж тоже пока не выдадут, жених не вырос, как сказал на берегу реки сам князь. Размяла шею, и с моих рук потекли зеленые нити. Кое-что о боевой магии я знаю. Посмешить попрятавшуюся публику точно смогу. «Умница!» — похвалил меня Хемгред. «А теперь давай перейдем от дружбы гораздо более близким отношениям». «Что?» — переспросила я, недоумевая. «Ты о чем, дохляк?» «Вот об этом!» — оскалил он зубы и нырнул в меня. «Да-да-да, этот гад нырнул в меня!» «Не обзывайся, я все слышу», — раздалось в моей голове. «Расслабься и отдай бразды правления телом и магией мне. Сейчас я их всех уделаю». «Зашибись! Вам не дракон. Словно мне других проблем мало. Начинаю понимать папеньку и почему он пил».